Глава одиннадцатая. Янке я прозваниваюсь через час. Поначалу она старается поскорее закончить разговор, но мне нужно, чтобы она осознала всю серьезность ситуации. Так что я продолжаю занудно рассказывать подробности проблемы. Вскоре, однако, Янка втягивается и начинает меня расспрашивать, походу все сильнее распаляясь. В итоге мы полчаса предаемся праведному гневу, И расстаемся очень довольны собой и друг другом. Тоже психотерапия. Почувствовать, что не я одна нахожу эту ситуацию бездумной и недопустимой. «Как тихо стало», – замечает Азамат через минуту после того, как я кладу трубку. «Я не собиралась только трепаться», – оправдываюсь. «Но ведь нужно было ее обязательно убедить». «Да нет, я не против. Кстати, я много не понял из того, что ты говорила». Иногда так странно, вроде слова все понятные, а смысл не складывается. Это нормально, пожимаю плечами. У меня с муданским поначалу тоже так было. Мы снова замолкаем, задумавшись о превратностях языка. Вскоре мне становится скучно, и я лезу в бардачок под сенсорной панелью, чтобы достать бук, в котором у меня незаконченный перевод. А бука там и нет. И на заднем сиденье тоже нет. Есть только мамины сканворды. Пластиковый журнальчик, первые три решены, остальные чистые. Ручка тут же приколота за колпачок. Начинаю автоматически заполнять клеточки. Я не очень люблю сканворды, но хоть какое-то развлечение. Эти, правда, совсем тупые. Даже удивительно, что мама такие купила. Хотя, может, потому тут и бросила. Что это у тебя, интересуется Азамат? Головоломка какая-то? Ага. Только уж очень простая. Решать скучно. Все слова такие, что даже ты знаешь. Ну-ка, ну-ка, зачитай. Ну, вот, например, одна из книг серии. Том. Тут же отвечает Азамат. Ага. Мера молекулярного веса. Моль. Правильно. Дачное ложа. Какое? Что? Ну, в чем лежат на даче? На чем? Что такое дача? Ах да, вспоминаю, ты же не знаешь. Это такое жилье за городом, типа моего дома на доле. Туда ездят выходные отдыхать. И в чем там лежат? В гамаке. А, слово гамак я знаю, радостно сообщает Азамат. Давай дальше. Царь зверей. Азамат и надолго задумывается. Вообще демон. Но как он по-вашему? Ты чего? Какой демон? Лев. Почему лев? «Ну как почему?» – моргаю. «Потому что лев – царь свирей. Откуда я знаю, почему?» «Ну ладно», – с сомнением соглашается муж. «Наверное, у вас какой-то миф про это есть. А ты его не знаешь. Давай еще». Э, так, ну, повесть Гоголя ты не знаешь. Президента США тоже. Соседка Харибды». «Ясно. Блин, а не все так просто, как мне казалось. Может, я сам посмотрю?» Азамат косит глазом в сторону журнальчика. Конечно, давай руль. Азамат передает мне управление и утыкается в сканворд. После долгих размышлений вписывает каллиграфическими буквами несколько физических терминов и названий планет. Потом зависает. Что такое вопиющего в пустыне? Наконец, сдается он. Глаз, отвечает тут же. «Это просто отлично!» – усмехается муж. «А что значат все эти слова?» «Ну, это, кажется, из Библии». Азамат хмыкает, достает телефон, долго в нем шарит, наконец, зачитывает. «Неудачные попытки установить контакт». Я прыскаю и хохочу. «Неправильно?» – озабоченно спрашивает Азамат. «Да нет, в общем, по сути, правильно. Просто очень современно». Так себе и представляю, сидит чувак в пустыне с антенкой. А где ты тут откопал? Справочники. Библия на всех языках с комментариями. Охотно отвечает Азамат. Твоя бабушка мне его выдала с другими словарями. Ладно, вот еще помоги. Ископаемая птица. Я в словаре посмотрел, что значит «добытая из земли как нефть». Что у вас там за подземные птицы водятся?» Я хочу так, что сбиваю с курса. А Азаман закрывает журнал и убирает обратно в бардачок. «Я еще не готов решать твои простые головоломки», – качает он головой. «Давай руль обратно, пока в сирии не улетели». С рулем я расстаюсь неохотно. Мне скучно, а если отвлечься не на что, в голову лезут всякие неприятные мысли. «Слушай, а тебе не показалось странным?» спрашиваю задумчиво, что на снимке мальчик такой маленький. Сколько ему сейчас? Лет восемь? Я не знаю точно, когда он родился, но я видел Алансе за день до изгнания, и по ней не было заметно. Это было в середине лета, значит, осенью родила. Так что сейчас ему должно быть или почти восемь, или только что восемь. Это же четырнадцать с лишним земных. А на фотке ему отсел лет десять. Земных, я хочу сказать. А Азамата достает из нагрудного кармана снимок. Он небольшой и довольно темный. Рассмотреть ребенка трудно. Не знаю. По-моему, восьмилетний мальчик так и должен выглядеть. Тем более приютские дети, кажутся младше, потому что их не так хорошо кормят. Погоди. Я лезу в сеть на лобовом стекле. Вот, глянь, сколько бы ты дал этим детям. Азамат притормаживает и рассматривает подборку фотографий десятилетних мальчишек. «Около семи муданских лет». «Семи? Не пяти? Нет, что ты, в пять еще совсем маленькие. Ты вспомни, Ирих, внучку Унгутса. Вот ей пять». Я задумываюсь. Возраст Ирих меня весной не смутил. Но скорее потому, что я тогда не задумывалась, сколько же ей по земному исчислению а выходит, что земных ей примерно девять-десять, и она на это точно не тянет. Значит, у вас и правда дети медленнее развиваются, чем на земле, резюмирую я. Скорее бы ты уж договаривался с земным союзом, чтобы кого-нибудь прислали исследовать вашу физиологию, а то тычемся, как в потемках. А ты разве не можешь сама этим заняться? Поднимает бровь Азамат. Я же не лабораторный работник, теряюсь я. У меня совсем другое образование. Я практик, а не теоретик. Да и оборудования для таких исследований у меня нет. И пользоваться им я не умею. И так приходится работать по десяти специальностям вместо одной, потому что врачей мало. Еще не хватало брать на себя обязанности полевого антрополога. А Азамат хмурится и вздыхает. Мне страшно подумать, Насколько же вы, земляне, знаете больше нашего. Если у вас даже целитель, не просто целитель, а только по одной специальности. Не верится, что мы когда-нибудь вас догоним. Но я приложу все усилия. С этими словами он жмет на ускорение, и мы устремляемся вперед. В лесах по берегам Семиремирна уже выпал первый снег, а опавшая листва на ночь обросла мохнатым инеем. Азамат сажает онгуд на обочине дороги. Мы укутываемся в шубы и вылезаем в глухую холодную ночь. Приют даже Азамат не сразу замечает, хотя мы приземлились очень близко. Это большой деревянный дом, темный от времени и слегка покосившийся. Двухэтажный, но от этого он не меньше похожий на барак. Ни одно окно не светится, видимо, обитатели уже все спят. Только где-то за сараем по отдаль. Глухо лает собака. Наш веселый полет так внезапно завершился, что я как-то не успела морально подготовиться к этому мрачному месту, хотя, конечно, понимала, что ничего хорошего тут не увижу, и никто нас с распростертыми объятиями не ждет. С первого взгляда вход не обнаруживается, так что мы обходим постройку, хрустя сапогами по изендивелой траве, а замат заглядывает в окно для чего ему приходится встать на цыпочки. Но там так темно, что даже он ничего не различает. Однако, с другой стороны, мы тоже не находим дверь. Приходится огибать дом старца, продравшись сквозь какие-то кусты. «Они тут вообще не ходят, что ли?» – вопрошаю, отцепляя юбку от колючих веток. «Странно!» – кивает Азамат. Потом снимает перчатку и щупает стену. Тут, несомненно, живут. Стены теплые, еще бы понять, как они попадают внутрь. С торца тоже глухо. Мы нарезаем еще два круга под стенами неприветливой постройки и протаптываем тропу, прежде чем Азамат, наконец, замечает в кустах полуподвальную дверку. Поскольку ничего лучшего не предлагается, стучимся в нее. Ответа, естественно, нет. Азамат тяжело вздыхает, спрыгивает в приямок и с усилием открывает дверь. Потом помогает мне спуститься, и мы заходим внутрь. Там ощутимо теплее, чем снаружи, хотя мы явно в подвале. Пол земляной, потолок подперт бревнами, в углу штабеля каких-то ящиков. Пахнет прелыми овощами. Мы светим себе мобильниками. «Что это за чудо муданской архитектуры?» шепчу. «Без окон, без дверей полна. Вон лестница» перебивает меня Азамат. Деревянных домов почти никто не строит, так что каждый импровизирует как может. Сейчас, подожди, я люк открою. Лестница совсем новая, пахнет свежей сосной. Я очень стараюсь ее не коснуться, потому что в слабом свете телефона на сучках поблескивает густая смола. Азамат поднимается первым и откидывает тяжеленную крышку люка. Потом помогает мне взобраться, Мы оказываемся в большом помещении, с окнами и несколькими столами. Видимо, кухня. Моя голова еще только высунулась из люка, когда я слышу шаги. Азамат собирался подать мне руку, но оборачивается на звук. В кухне темно, а крышка люка перекрывает мне обзор. И я только слышу, что происходит, но ничего не вижу. «Кто здесь?» – рявкает незнакомый голос. — Простите, что мы так поздно, — начинает Азамат, но сам себя перебивает. Ну — Ну-ну, не волнуйтесь так, мы не воры. — Порядочные люди ночью через подвал не лазят, — хрипло сообщает обитатель дома. — Вероятно, это и есть хромой кхан. — Я предпочитаю пока не высовываться. Мало ли, вдруг у него там ружье. — Да мы бы рады не лазить, но дверь не нашли, — поясняет Азамат. — Ну, тише вы, что? Слышу шорок ног. Сток, кряхтение, глухой удар. Азамат снова заговаривает: "Вот так и не переживайте, мы никому не хотим навредить. Где у вас тут свет включается?" Местный сердито пыхтит, но топает куда-то влево, и через секунду кухня озаряется оранжевым светом дешевой лампочки. Я зажмуриваюсь, привыкая к яркости, Азамат подходит к люку и помогает мне выбраться. В руке у него здоровенный топор. Местный смотрит на нас из-под густых седых бровей, стоя в дверном проеме. У него растрепанные сивые волосы, чуть ли не все лицо поросло недельной щетиной, а вместо правой ноги классическая пиратская деревяшка. «Да, такая баба и правда вряд ли воровать полезет», – мрачно изрекает он, оглядывая меня. «Чего вам нужно?» Азамат аккуратно закрывает люк. «Вы и есть гхан?» Местный кивает. «Мы хотим забрать ребенка. Его зовут Кир. Есть у вас такой?» Хан молчит и щурится, соображая. Наконец спрашивает. «И что это он вам вдруг занадобился?» «Столько лет жил, спроса на него не было. Мать и то век бы его не видела». «Она на самом деле не его мать, — говорю. Она его украла». «Да прям!» — фыркает приютчик. «Парень всю жизнь здесь живет» а она за него неплохо платит, между прочим. Кто б стал заворованного платить, а? Да и на кой он ей сдался? Она была моей невестой, объясняет Азамат. Хотела притвориться, что он мой внебрачный сын, и шантажировать меня, как только я вернусь на планету. Ей пришлось долго ждать, увы. Я бы с радостью забрал его давным-давно, но и теперь еще не поздно. Азамат запускает руку за пазуху, И извлекает позвякивающий мешок. «Моя благодарность вам за то, что позаботились о нем, имеет доказательства». Глаза Кхана загораются ярче фонаря. Он приоткрывает рот и пытается что-то сказать, следя за Заматом, который вешает топор на плечо, развязывает мешок, запускает туда руку и извлекает на свет горсть долей, монет седьмого порядка. Кхан шумно выдыхает, И я его понимаю. За мешок долей можно купить хороший большой ургуц или тысячное овечье стадо. Кхан вряд ли когда-нибудь видел такие деньги. «Забирайте», — выпаливает он, едва обретя дар речи. Потом, подумав, добавляет, «если найдете». «А что, он не здесь?» — говорит Азамат. «Да здесь-то он здесь!» — вздыхает Хан. «Только уж больно хорошо прячется» а мне с такой ногой не досуг по балкам лазать и искать его. Подвал то не видели? Нет, говорю. А почему он прячется? Да у меня с ним вчера... Приютчик отводит взгляд и покашливает. Спор небольшой вышел. Понимаете, характер-то у него тот еще. Короче говоря, он, чтоб меня позлить, от работы отлынивает. Вот и прячется. Раз не в подвале, можете на чердаке посмотреть, только там света нету. Я дам фонарь. А сам все на мешок у Азамата в руках косится. Фонарь – это хорошо, соглашается Азамат, убирая мешок обратно под шубу. Давайте будем искать. Лестницы на второй этаж и на чердак явно стали результатом позднейших усовершенствований этого сомнительного произведения архитектуры. Потому что находятся в разных концах здания и очень по-разному выглядят. На втором этаже мы проходим по длинному узкому коридору, в котором всего две двери, направо и налево. Не знаю уж, что за дверьми, но в коридоре точно спрятаться негде. Азамат несет фонарь, пластиковую трубку с поддоном и кольцом сверху. Что там внутри светит, понятия не имею. Второй такой же Укхана. Топор, к счастью, остался в комнатушке хозяина, из которой мы брали фонари. Чердак довольно просторный, и у него даже есть мансардное окно. Правда, оно до середины завалено какими-то досками, а под ногами в художественном беспорядке разбросаны двери, ставни, оконные рамы и прочие результаты ремонта. Ноги поломать, как нечего делать. «И часто дети сюда залезают?» – спрашивая, припоминая, что никаких замков или ограждений на лестнице не было. Да старшие-то постоянно тут толкутся, но днем, — отвечает хан, мелюзгу не пускают. А ночью только ваш. Он у нас один может по ночам не спать. Прям демон правослова уж, извините. Азамат не то кашляет, не то хмыкает. Поднимает фонарь над головой и оглядывает чердак. По-моему, тут никого нет. Хан тоже осматривается. Забился, небось, под какую-нибудь дверь или за штабелем. Я ж говорю, его найти только если по запаху, как собака. Хотите, ищите, мне вторая нога дорога. Азамат смотрит на него с сомнением, но все-таки решает поискать. Осторожно двигается вглубь чердака. Я забираю у Хана второй фонарь и направляюсь к противоположному торцу, где стене под углом прислонены какие-то щиты. Бреду я туда долго и мучительно, но под щитами никого не оказывается. Азамат тем временем закладывает за штабеля у окна и проверяет еще несколько темных мест, но тоже никого не находит. Гхан стоит на верхней ступеньке лестницы и явно нервничает. «Боюсь, как бы он в лес не сбежал!» негромко произносит приютчик в виде бесплодности наших поисков. Азамат резко распрямляется. А что, и такое бывает? Разок было о прошлом году? как заслышал, что мать едет. Но то летом было, сейчас-то уж, надеюсь, ума хватит. Тихо, внезапно шикает Азамат, застывает и прислушивается. Я задерживаю дыхание, но ничего не слышу. А Замат однако, по возможности быстро пробирается к окну. Оно открывается? «Почем я знаю», – бормочет Хан. «Я к нему не подходил лет двадцать». Азамат тщательно осматривает конструкцию, Потом на что-то нажимает, и створка распахивается наружу. Тогда он вешает фонарь на торчащую из штабеля доску, сбирается на что-то и встает на карниз, держась за край крыши. Голова его скрывается из поля зрения. «Кир!» – слышу я его голос, приглушенный окном. «Кир, послушай, у нас к тебе дело. Ты не мог бы слезть?» Я слышу второй голос, но что он говорит, не разбираю. Это очень неудобно объяснять на крыше, говорит Азамат. Я обещаю, что тебе не будет ничего плохого, если слезешь. Пожалуйста, не будешь же ты там до утра сидеть. Голос с крыши отвечает не очень дружелюбно. Акхан вздыхает. Будет. Этот будет сидеть, пока от голода не кильнется. Дай-ка мне фонарь, женщина. Я ему кое-что поубедительнее, чем «пожалуйста, скажу». Я осторожно переставляю ноги между наваленным хламом и возвращаюсь к люку, где передаю фонарик к хану. Он медленно, с большим трудом пробирается к окну, а замат все это время пытается убедить Кира слезть, но безо всякого эффекта. Веселая жизнь нам предстоит, я чувствую, если на этого парня даже замат не действует. Гхан, наконец, высовывается в окно, и что есть мочи, орет. Кир шакал. «А ну, слезь быстро, не то я твою тварюгу пристрелю!» Наверху слышится шорох, и на краю крыши появляется косматая голова. Я немного различаю ее на фоне неба. «Не посмеешь!» – заявляет голова. «Да мне на этом месте!» – обещает Кхан. «Вот прямо сейчас пойду ружье заряжать!» Из-под крыши доносится пара забористых выражений. Я такие и от наемников разве что пару раз слышала. Потом голова втягивается и начинается какое-то шебуршение. «Подвинься!» – мрачно требует сверху. Азамат послушно влезает обратно в окно и отходит в сторону. В края крыши свешивается узкое длинное тело и одним движением переправляется на чердак. Автоматически закрывает за собой окно. Но «Ну и чего вам от меня надо?» Азамат только открывает рот, чтобы объяснить, но Кхан встревает. — Иди, складывай пожитки, тебя забирает отец. Кир вздрагивает, втягивает голову в плечи и обводит Азамата совсем другим взглядом. Потом дергается в сторону люка, но кхан хватает его за локоть. — Только не думай, что можешь сбежать. Вы бы, уважаемый господин, его придержали, а то и правда в лес умотает. Ищи его там с Кир, послушай, мы не сделаем тебе ничего плохого снова принимается уговаривать мат. Парень оборачивается к нему, потом резко пихает Кхана локтем в живот, тот разжимает руку, и Кир мчится на меня, потому что я стою как раз между ним и Люком. Как по этому чердаку можно передвигаться на такой скорости, я не знаю, но знаю, что мальчишку надо ловить, иначе ведь и правда спрячется в лесу и замерзнет насмерть. Поэтому, когда он приближается, Я отставляю ногу для устойчивости и хватаю его поперек туловища обеими руками. Он даже не вырывается, просто замирает, как испуганная кошка, а через несколько секунд до нас добирается Азамат и прихватывает Кира за плечи. — Успокойся, — говорит он с веселой усмешкой, — "Догонялки другой раз поиграем. Пошли собираться.